Глава седьмая. Некромант смерть везде найдет. Ночью нужно спать. В теплой постельке посапывать, обнимая подушку. Можно, чтобы рядом горела свеча, мурчал котик. «Да хватит вздыхать уже!» Раздраженно прошипел ринтан обернувшись. «Я разве вслух?» Невольно поджав губы, продолжила продираться в темноте через папоротник по пояс. Молча, между прочим. Но не оценил. «И не пыхти!» «Не придирайтесь!» – огрызнулась я, увернувшись от колючей еловой ветки, которую едва не спружинила в моё лицо. «И почему некроманты так не любит шляться именно по ночам?» «Не шляться, а работать!» – проворчал вышеупомянутый представитель профессии. «Опять я вслух?» «Проклятый недосып!» «Ну ничего, на том свете отосплюсь!» «Судя по решительному виду, некроманту ждать осталось недолго!» «Интересно, что же это с лешим?» Что за странная тьма в глазах и провалы в памяти? ринтан больше слова не проронила в своих подозрениях, но меня наедине с ним не оставлял. Протиснувшись через густой ельник, мы добрались до заросшей бурьяном низины. Вместо порванной мне справили новую юбку солнца, из штор в мелкий цветочек, и сейчас она цеплялась за всё подряд. И я, помимо всего прочего, волновалась, как бы не порвать ещё и её. Ефим егорович бережно махнул рукой в сторону темноты. «Там он. Вход в подземелья зарос давно. Даже зверьё чует запах смерти и не использует его в качестве логова». Я внимательно всмотрелась во мрак, но ничего не разглядела. Перевела скептический взгляд на Лешего и замерла. Чернота затопила с собой радужку глаз, ухмылка неестественно исказила его лицо, а сам Леший словно окаменел. эх <свык> Горло моё вдруг сдавило спазмом, Я не могла не то что что-то сказать, а даже вздохнуть. Только чёрная всепоглощающая бездна перед глазами, которая завораживала, не давая пошевелиться. «Совсем охренел». Некромант небережно толкнул локтем старца под дых. Страх потерял. Я с облегчением втянула полные груди воздух, в голове что-то зазвенело. Леший недоуменно моргал и с обидой косился на некроманта. «Ходил к алтарю». Скорее утвердительно, чем вопросительно, спросил Рентон старца. «Конечно ходил», – невозмутимо ответил он. «Мои угодья. Трогал там что-нибудь?» Леший недовольно запыхтел. «Да было бы что там трогать. Кости заиндивевшие. Вляпался во что-то липкое, было дело, но сам ничего не брал и в дом не носил». «Понятно», – недовольно бросил некромант и отвернулся снова напряженно всматриваясь в сторону подземного лаза. Потом поморщился, с шумом втянул воздух, ноздри его затрепетали, как у собаки, взявшей след. во что вляпался, говоришь?» Не оборачиваясь, спросил он. «Да там темно, что глаз выколи. Споткнулся, дав впадаль какую-то вляпался ладонью. То ли птица дохлая, то ли мышь летучая. Она завоняла так, что и отмываться побежал сразу». «То ли птица...» То ли мышь, задумчиво повторил Ринтан. То ли проводник шкурку сбросил. При слове проводник меня бросило в холодный пот. Это что ему тут делать-то? заволновалась я, оглядываясь по сторонам и отодвигаясь от лешего подальше. Хороший вопрос, согласился мужчина, также обшаривая взглядом окрестности. Необычно рядом с некромантами пасутся. Как гиены за львами подбирают остатки. Духов мелких элементарий смерти, аж медками магии не брезгуют. Иногда в мир мертвых перетягивают за плату, иногда обратно. Редко. «Бесплатно не работают, а за твою же плату еще и обмануты десять раз», – буркнула я. «Паразиты». Заблудших душ бесплатно на тот свет переводят. Предназначение свое выполняют. Не такое уж дурное у них предназначение. Помощники наши, можно так сказать. Ведь во что превращается заблудшая душа, когда память стирается? В призрак, в лявру, в нечисть злобную. Может, и ты ему сначала душой заблудшей показалась? Некромант искоса посмотрел на меня. Я биженно фыркнула и отвернулась. «Ага, решил доставить туда, где мне самое место». Некромант хмыкнул. «Как вариант. Но скорее решил поживиться легкой добычей. Все как обычно». Вход бесплатный, выход платный. Однопоминание собственной глупости настроение испортилось сильнее, чем от близости некроманского алтаря со сбросившим шкуру проводником. А в этого, я кивнула в сторону лешего, кто вселился? Чего это он так странно на меня смотрит? Никто пока не вселился, успокоил Лорентан, только пытается. Мы с дедом синхронно вздрогнули и требовательно посмотрели на некроманта. Проводник «Догадалась я». «Скорее всего. Ему в нашем мире, чтобы закрепиться, тело нужно. Ворон, лис, волк. Обычно какое-нибудь животное. А здесь все животные заняты. Они уже оборотни. Вот и остался он духом бездомным по лесу блуждать. Одно интересно. Почему грань миров не пересёк сразу? Энергия-то кончается. Вот он от страха и оборзел совсем Мало того, что тело Эфима Егорыча занять пытаются... Так еще и твоей энергией подкрепиться решил. Рентан вдруг неестественно громко рассмеялся. Выпрямился во весь рост и, громко хрустя сухими ветками под ногами, направился к пещере. Я лишь сильнее вжалась в мох да и леший не спешил следовать за мужчиной. Как-никак неизвестность. «Нет здесь никого», – уверенно заявил некромант, обернувшись. «А зверей кто дерет?» – недоверчиво поинтересовался из-за кустов леший. «Ты?» Ефим Егорыч растерянно посмотрел на свои морщинистые узловатые пальцы. Руки его чуть подрагивали. Я посмотрела на Ефима Егорыча, потом на некроманта, потом снова на Ефима Егорыча, безобидного такого немощного и... и в несколько прыжков оказалась рядом с Рентаном. Он не из тех, кто станет врать во всеуслышание. «Ты чтоб такое говоришь-то?» – возмутился Леший. «Напрасли, но наводишь!» «Я тебя как родного принял, а ты...» «Вы стойте на месте, стойте!» Доброжелательно крикнула я, когда леший зло, передернув плечами, направился в нашу сторону. И зажгла в ладони огненный шар. «Так, на всякий случай». Ефим Егорыч от возмущения даже воздухом подавился. «Тьфу!» В сердцах плюнул он. «Приютил на свою голову. Валите уже в эту вашу академию, помощнички. Придумали же!» «Он не опасен?» – озабоченно поинтересовалась я у некроманта. «Опасен?» – невозмутимо ответил он. «Еще бы! Голыми руками медведя разорвать!» «Издеваетесь?» – несчастным голосом вопросил старик. «Да ты, Фимье Горич, не волнуйся!» – мирно начал Рентан. «А лучше вспомни, что забрал с собой!» «Да ничего я не забирал!» – запальчиво ответил леший. «Не нужно мне там ничего было!» «Тогда подойди, вместе найдем», – предложил некромант, протягивая ему руку. Тот сделал два шага к нам. Шаг, потом потоптался на месте. Судорожно взглотнул, глаза его сделались какими-то сумасшедшими и испуганными. «Не могу», – прошептал он, прикусив пересохшие губы. «Плохо мне. Не могу». Некромант сурово сдвинул брови и задумался ненадолго. «Хорошо. Точнее, плохо». Тогда жди здесь». И решительно развернулся к пещере. А я как-то совершенно не хотела оставаться наедине с лешим, который опасен. э, -э, -э, -э" Я ухватила некроманта за рукав. «Можешь, свяжешь его хотя бы? Удавкой магической?» «Хозяина леса». Скептически приподняла бровь мужчина. Поняла, что сморозила глупость. Лес не простит, тем более заколдованный. Таких сюрпризов нам устроит. «Тогда я с тобой». Поспешно выпалила я, вцепившись в краеву одежды уже двумя руками, и стараясь не замечать взгляд, которым наградил меня леший. «Только держись чуть позади», – серьезно предупредил Рентан, ничуть не удивившись моей реакции. «И не за меня», – добавился еле заметной усмешкой. Я поспешно разжала пальцы, но, признаться, не особо и смутилась. В пещере было и правда темно, хоть глаз выколи, и сыро, и что-то подозрительно похрустывало под ногами. «Может, огонек поджечь?» – шепотом предположила я. «Не надо. Я и так хорошо вижу», – растерянно ответил он, не оглянувшись в мою сторону. А я хотела было возмутиться, как врезалась в его спину. Мужские руки сгребли меня в объятья, прижали груди. Сердце бешено заколотилось от неожиданности, к лицу прилил жар от непотребных мыслей. Только разум твердил. но ну не будет же он просто так обжиматься со мной в пещере!» Только разум и не позволил возмущённо крикнуть и оттолкнуть некроманта в сторону. А он прижал меня крепче, укутав полами плаща, как в кокон, торопливо спрятав лицо и волосы. Я затаила дыхание от смеси ужаса и какого-то странного будоражащего чувства, и всё вокруг вдруг залил фиолетовый свет. Беззвучно, безболезненно. Но я почувствовала, как каждый волосок моего тела стал дыбом, от жуткого пронизывающего холода. Ужас застил зажмуренные глаза. Хотелось бежать прочь, бежать, куда глаза глядят, пока сердце не остановится от непосильной нагрузки. Но вместо этого лишь сильнее вжималась в некроманта, уткнувшись в него носом. И горячие неуправляемые слезы впитывались в его рубашку. Опять смеяться будет. Это была первая мысль, когда фиолетовый свет погас, пещера вновь окунулась в темноту, А с меня спало оцепенение ужаса. «М-да...» Невнятно протянул он, разжимая руки. Не видя даже его силуэта, я поняла, что он осматривается по сторонам. Его флегматичное «м-да» могло означать что угодно. От живописного кровожора на полу, до ничем не примечательной дохлой крысы. «Что там?» – встревоженно прошептала я. «Защита», – коротко пояснил он. «Страшно?» «Да...» Зайкаясь, произнесла я. «Не знаю, почему». «Нормальная реакция на энергию смерти», флегматично ответил Рентан. Темный свод пещеры осветил мягкий фиолетовый свет. Мужчина, сняв перчатку, поднял руку вверх, и все стены, пол и даже свисающая вниз паутина засветились. «Очень древняя энергетика», заметил он с некоторым удивлением. «Я лишь с любопытством рассматривала черную плесень на камнях, белые кости мелких грызунов», коим был усыпан весь пол, и красно-черный алтарь из гематита, на котором стояла чаша из черепа с рубинами глазами в золотой оправе. Череп не белел, не выглядел нарядным, наоборот. Был весь в грязных потеках, тусклый, стоял в луже какой-то грязи. Некромант поморщился. Кровь уже протухла давно. Я встрепенулась. Какая кровь? И тут разглядела, откуда грязь в заброшенной пещере. На алтаре, залитом липкой к загустевшей кровью, стояла испачканная этой же кровью чаша, наполовину заполненная бурой жижей. В нос ударил запах мертвечины и я запоздало закрыла нос рукавом. ринтан критично обошел алтарь по кругу, мимоходом указал рукой на труп ворона, валявшийся у основания алтаря, и провел над чашей ладонью. Повалил черный дым. Всегда недолюбливала некромантию. Кровь, вонь, грязь. «Нет ничего привлекательного ни в смерти, ни в посмерти ни в магии их проклятой, ни в существах при помощи этой магии полученных». Дым тем временем сгустился, приняв очертания медведя. Вот чьей кровью напоили алтарь. Один вопрос. Зачем? То, что проводник искал новое тело, это я поняла. Зачем только ему в теле Ефима Егорыча нужно было убивать кого бы то ни было? «Зови его». Гулко прозвучал голос Рентана. «Кого?» – нервно дёрнулась я, зазиравшись по сторонам. Некромант бросил на меня злобный взгляд и молча показал кулак. Рёв медведя-призрака огласил пещеру. «Утробный, жалобный, как у медвежонка». Рентан развёл руки в стороны, и я увидела натянувшиеся между ними магические нити. Проводник материализовался почти сразу – Чёрные скрюченные руки попытались ухватить призрачного медведя за спину, но тот медленно рассеялся в воздухе, удивлённо оглядываясь. «Извини, ты чуток опоздал», – насмешливо проговорил Рентан. «Я его сам проводил. бесплатно Проводник яростно заорал, как птица, кинувшись вниз на некроманта. Бросок и фиолетовые нити оплели проводника, подобно кокона. Оплели и рассыпались в прах. «Я принадлежу другому», — пронизывающим шепотом произнес он, прежде чем раствориться, пройдя сквозь рентана. Он покачнулся, но стоял на ногах, рассеянно моргая, оглянулся на меня. «Стой, где стоишь!» — на всякий случай предупредила я, сделав шаг назад. Некромант прищурился, оценивающе глядел мой напряженный вид. «Я ему не по зубам», — хрипло усмехнулся он. «Ему даже леший не по зубам». Вспомнив, выдохнула я и позволила себе расслабиться. «Надо же, злобная сущность знает толк в спецэффектах». «Это пока», – мрачно добавила Орентан. «Первый раз вижу проводника, привязанного к некроманту». «Привязанного?» – удивилась я. «И с чего вы взяли, что именно к некроманту?» Он недовольно пожевал губами, посмотрел на меня свысока. «Проводник с легкостью перемещается между миром живых и миром мертвых». При попытке его пленить, просто убежит в соседний мир. Кто еще запросто может перемещаться между этими мирами? «Бесы?» – недоверчиво предположила я. Рентан лишь фыркнул. «Ну да, весовая категория не та». «Темные?» – новый вариант. «Только если их туда кто-нибудь проводит», – криво усмехнулся некромант. Я развела руками, признавая его правоту. «Значит, этот проводник у какого-то некроманта вместо собачки на веревочке?» «Получается, что так. А значит, и появился здесь не просто так, а для выполнения какого-либо задания», – задумчиво проговорил Рентан вслух. «Интересно, что могло понадобиться некроманту в заброшенном лесу? Ничего ценного здесь нет». Я вопросительно посмотрела на мужчину. Он почесал заостренный подбородок, размышляя. «Лес, полный ленивых оборотней, непредсказуемые выверты магии. Храм, опять же, некроманский с алтарем древним, закрытый от большого мира, попасть в который можно только случайно или с хорошим проводником. Лешим, к примеру. Знаешь, между прочим, здесь прекрасное место для экспериментов. Сам бы выбрал, если бы знал о нем раньше». Некромант вдруг сурово нахмурился. «Мне все это не нравится». Как-то сразу захотелось ежиться от чувства надвигающейся опасности. «Раз здесь появился только проводник, значит, некромант не может сам сюда пробраться», негромко предположила я. «Или не хочет». Оглядываясь по сторонам, рассеянно ответил Сонар. «Он же в тело лешего недаром пытается попасть», возразила я. «Какой толк с ефима Егорыча? Только пропуск в этот лес». На меня впервые взглянули с интересом и даже уважительно как-то. «Предположим», — согласился он скупо. «А зачем тогда зверей рвать?» «Сил ему не хватает полностью контроль над хозяином леса захватить». «Ничего себе не хватает! Медведя разорвал и даже не вспомнил. Так и нас убьет и не заметит!» «Знаешь, почему медведь восстал из могилы?» Внезапно спросил некромант. Я вопросительно посмотрела на него потому что он должен был кого-то убить. Не Ефима Егорыча, кого-то другого, кого-то постороннего. «Хотите сказать?» «У нас тут целый лес спящих зомби-охранников», мрачно заключил Рентан, поджав губы. Я испуганно прижалась спиной к стене и медленно огляделась. Труп ворона всё так же валялся на земле. Я дрожащим пальцем указала на него. «Жечь?» Орабевшим голосом спросила я, все еще помня пылающего медведя. А птицы вдобавок еще и летают. Лишнее. Отрицательно качнул головой Рентан. Это первая шкурка проводника. Ко второму использованию не пригодится. Да и вообще печати на теле нужно оставить, чтобы приказ отдать. Он ненадолго задумался, еще раз осмотрелся. Я домой хочу. Печально протянула я. Получилось как-то совсем жалостливо. Тёмная пещера, запах смерти, духи беспризорные, некроманты таинственные. Я уже не особо помнила, какого чёрта полезло в магическое зеркало за проводником. Но всё бы отдала, чтобы снова оказаться дома у Рентана. Сейчас его комната представлялась мне уютнейшим и безопасным местом. но лишь и водить за нас будет, пока его лес от нечисти не освободим», — с честным видом ответил некромант. «Да ладно!» – отмахнулась я. «У вас глаза горят и ноздри подрагивают. Как у ищейки на напавший. Так и скажите, что хотите конкурента за хвост поймать». «Мне всё это не нравится», – словно оправдался он. Не в первый раз уже. «Давай поднимемся». «Вы не воспользуетесь алтарём?» – удивилась я. «Не восстановите силы?» «Нет нужды», – небрежно махнул он рукой, повернувшись к выходу. «Но...» Запротестовала была я, приготовившись выдать ему целую тираду о неосмотрительности. В конце концов, он и за мою жизнь отвечает, а я воочию уже убедилась, что мир мёртвых меня не привлекает. «Может показаться странным», – медленно обернувшись, проскрежетал некромант. «Но чувствую я себя прекрасно». «А выглядите прескверно», – выпалила я ему в сверкающей зеленью глаза – под которыми красовались почти чёрные от усталости мешки. «Как всегда», – развёл он руками. Я чуть не задохнулась от равнодушного спокойствия, с которым он пошёл вперёд по тёмному коридору. Я тут о нём волнуюсь, а он... Стоп! Я волнуюсь? Об этом тощем, похожего на блезлого ворона? Об этом пропитанном смертью? Да больно надо. Взрослый мужчина пусть сам думает своей головой. А я... А я домой хочу. «Меня подождите!» Бросилась я следом. поди сюда», — коротко позвал Рентан Лешего, который взволнованно всматривался в темноту, ожидая нас. Сам, однако, близко не подходил, затаившись в кустах на почтительном расстоянии. «Не заманишь!» — отрицательно затряс бородой Ефим Егорыч. «Стар я для ваших игр романских «Иди сюда, говорю», — повысил голос Рентан. «Якорь с тебя сниму». «Какой такой якорь?» – откровенно заволновался Леший. «Который ты сам на себя нацепил, когда зашёл, куда не надобно!» – рявкнул некромант. Так рявкнул, что хозяин леса на месте подскочил и в два прыжка оказался рядом с Рентаном. Оговорил Стар. С детства учили, что никому верить нельзя, но в который раз убеждаюсь, что внешность и речи обманчивы. «Только я и правда не трогал ничего!» – торопливо проговорил Леший и осёкся на полуслове, когда некромант взял его за руку и резким движением закатал рукав до локтя. Выше запястья бугрились почерневшие пульсирующие вены, складываясь в узор. Ефим Егорыч уставился на них, словно видел в первый раз. «Якорь накладывает некромант, и тогда лявра или дух или проводник, к примеру, будут следовать за жертвой снова и снова» пробормотал рентан, обеими руками стиснув тонкую старческую руку, как будто хотел сломать. Вены под кожей засветились фиолетовым, набухли. Некромант коротко черкнул ногтем, пересекая черную дорожку, и вниз упала тягучая капля, поползла, извиваясь, словно змея. «Сожги эту гадость!» – брезгливо поморщился он. Я словно вышла из оцепенения. Пламя теплом лизнуло мои ладони – И чёрная пакость зашипела с вонью, испарившись. О Ох... Шумом выдохнул значительно побледневший леший, рассматривая свою трясущуюся ладонь. «Это что это? Пакость во мне жила?» «Сам же говорил, что вляпался во что-то липкое», — ехидно проговорил некромант. Леший нахмурил брови. «Но ну, это было уже после...» Он осёкся. Я задаченно переводила взгляд с одного на другого, растерянный Ефим Егорыч и Рентан, что со злобным прищуром смотрел на старца. «После ритуала?» – язвительно подсказал некромант. Леший вздрогнул всем телом. «Мне это казалось хорошей идеей – задобрить бога смерти, чтобы не трогал больше моих зверюшек». Шепот Лешего постепенно перешел на речитатив, глаза он прятал. «Но алтарь льют свежую кровь», – снисходительно пояснил Рентан. не сцежены из потухшего трупа. Хорошо, что у тебя ничего не вышло». «И что бы тогда было?» – некромант многозначительно пожал плечами. «Кто знает?» «Вряд. Да объясните уже, что здесь происходит!» – не выдержала я. «А происходит здесь то, что наш дорогой Ефим Егорыч пытался открыть портал какому-то некроманту». В результате неправильно проведенного ритуала и кучи неумелых темных ловушек здесь оказались мы. А еще фильм Егорыч не хочет признаваться, как первый раз попал к алтарю и как на него нацепили якорь». Голос ринтана почти звенел. «Ну?» «Не скажу!» – выкрикнул Леший. «И вообще вы метаетесь из моего леса!» «Да, конечно. А спящие зомби тебя не смущают?» Да и проводник улетел к хозяину лишь на время. Мне кажется, лес твой уже не твоим скоро будет. «Какие еще зомби?» «Охранники», – услужливо пояснил некромант. «Те, что восставать будут, когда чужая нога на их территорию ступит». «Их?» – возмущенно прищурил глаза леший. И тут лес огласил пронзительный девичий виск, полный ужаса. «Дунечка!» Испуганно слетила с губ побледневшего Ефима Егорыча. «Дуняша!» И бросился напролом через кусты, которые с почтением раздвигались перед ним. Мы бросились следом, и с нами кусты были не столь вежливы и больно хлестали по лицу. «Деда!» Раздалось где-то совсем близко. «Деда, помоги!» Плач был не просто девичьим, он был детским. Буквально вывалившись из непролазной чащи на широкую поляну, я успела увидеть, как наш старый и немощный Эфим Егорыч в прыжке обращается в огромного серого волка и сбивает с ног какую-то ожившую падаль, а после принимается сорьяно рвать зубами омертвевшую плоть, которая разлетелась в стороны, легко сползая с костей. Но зомби это не волновало. Он пытался ползти к маленькой лет пяти, заплаканной девочке, в красной и в белой горошек косынке что крохотным комочком сжалась на пеньке. А вокруг неё стояла стена ощерившихся зверей. Олень, опустивший острые рога для атаки, несколько уже покусанных волков, щепящие лисы, рысь, камышовый кот, белки, зайцы-мыши. Сплошная живая стена, в некоторых местах весьма кровавленная. Я было метнулась к девочке, но меня не пустили. «Кекимора лесная, не трожь!» – пригрозил рукой Путеринтан, а сам ринулся вперёд. волка и зомби сплелись в рычащий кусачий клубок, из которого периодически можно было разглядеть то хвост, то лапу, то голову, то кость торчащую. Я хорошо запомнила, насколько неубиваем был медведь, и теперь со своей огненной помощью не спешила. Фиолетовый удар молнии пришёлся на обоих, зато разметал по обе стороны соперников. Зомби очухался быстрее и снова ринулся к девочке. В нём я узнала бывшую росомаху – «Не медведь, но такая же настырная, злобная если так можно выразиться, пронежить, живучая». Рентан стоял на одном месте и методично и сосредоточенно запускал в зомби фиолетовые разряды, каждый из которых вырывал кусок плоти. Когда все лапы оказались оторваны, он подошел к пытающейся на брюхе ползти вперед и брыжущей во все стороны слюнями нежити и размашил ей голову огромным булыжником. Тварь только тогда затихла». «Надо для надёжности отделить голову от тела», – сказал он, негромко доставая нож. Серый волк с голубыми глазами сидел рядом с девочкой и часто-часто дышал, высунув язык. Девочка вцепилась ему за шею и плакала, а он смотрел на Рентана, который одним движением доделал дело до конца. «Этот зомби больше не встанет». «Бедный ребёнок», – посочувствовала я, – «а почему мы её раньше не видели?» «Потому что ее здесь быть не должно», – задумчиво ответил некромант, сверля взглядом перевоплотившегося обратно в благообразного старца Лешего. «Кажется, я знаю, зачем он ходил к алтарю первый раз». «Лови своих зомби-охранников», – хмуро пробормотал Ефим Егорыч, баюкая на коленях девочку. «Я все расскажу», – Рентан усмехнулся. «Ну, тогда показывай, где закопал». Дуняша суетилась по-хозяйски, разливая чай совсем как взрослая. Ребенок как ребенок, едва оправилась от страха, как принялась трещать, как заведенная. В общем-то, она практически все и рассказала раньше лешего. И какие здесь грибы и ягоды, и где ежиха недавно разродилась, и в каком дупле сова живет, и как умерла она однажды. «Я ту пещеру первая нашла, первая!» – запальчиво рассказывала она, пока мы делали рейд по спящим зомби. И череп настоящий там видела, представляете? Представляю. Скупо отвечал Рентан, осуждающий, посматривая на Лешего. А потом как вспыхнет! Защита. Вяло прокомментировал некромант. Как холодно стало, вот тут, как будто ледышку проглотила. Девочка дотронулась до сердца. А потом я по серому туману блуждала. Плохое место, мне не понравилось. Темно и страшно. «Лес был рядом совсем, я к нему бежала, бежала, чуть чудища какие-то не съели!» У меня мурашки пошли по коже от собственных воспоминаний. «Мир мёртвых?» Мы с ринтаном без слов переглянулись. «А потом меня дядька какой-то вывел!» Радостно воскликнула Дуняша. Некромант аж остановился, как вкопанный. «Что за дядька?» «Не знаю!» Легко пожала на плечами. «В плаще чёрном, я его за руку держала, а он меня через лес провёл!» «Только страшный лес был какой-то, не то что наш!» «Еще и дар сохранил», — пробормотал Рентан и хмуро перевел взгляд на Лешего. «Ну и кого-то о помощи просил. Кому задолжал-то?» Старик отвернулся. «Силы высшие просил. Рыдал на том же алтаре». И она вдруг сама ожила. Скептически поинтересовался Рентан. «В тебе вдруг открылся дар некромантии?» «Не сама», – неохотно признался Ефим Егорыч. «У меня артефакт был. От какого-то из путников в качестве благодарности осталась воронья голова засушенная. Некроманский артефакт. Я домой за водой живой сбегал и ее заодно захватил, на алтарь бросил. А она как заговорила? Все сказала, что сделать. Вернулась моя внученька, живая вернулась». На полупрозрачных глазах Лешего блестели слезы, которые он уградко встряхивал в сторону. Положил я Дуняшу на алтарь, в руке голову воронью вложил. Уж прости, милая, что гадость эту в руки тебе взять пришлось. Да кровью своей в чашу налил. Ох, и страшно было. Гудело все вокруг, сверкало. Воронья голова, глазами и ушами некроманта какого-то были. Задумчиво проговорил Рентан. «Сильного. Не молодого. Сейчас все больше в качестве передачи косовинно используются Глотнул он через нее энергии и еще захотел. «А не выспрашивала ли та голова, где вы находитесь?» «Первым делом спросила», подтвердил Леший. «Да только ни один портал сюда не приведет». «Кровь твоей лишней была в ритуале», огорошил некромант. Через нее к тебе проводника и привязали. Эх, Ефим Егорыч, кому-то очень твой алтарь приглянулся. «Или внучка», — ляпнула я. Не знала, что взглядом можно убить, но испытала на себе. «Что же ты спрятал ее от нас?» Безлобно поинтересовался некромант. «Берегу», — уклончиво ответил леший. «Одна она у меня». «Правильно», — задумчиво согласился Рентан. «Береги». И задумался надолго, как-то помрачнев. И до самого возвращения к дому Лешего больше не проронил ни слова. Мы же, наоборот, после того, как все несостоявшиеся зомби были найдены и ликвидированы, расслабились, стали чаще улыбаться. Разговаривали, шутили, с Дуняшей спекли грибную запеканку и весело наворачивали ее с малиновым чаем. И я уже предвкушала, что скоро вернусь домой. К некроманту. «Вы чего смурной такой?» – не выдержала я. «Устали? Так падите в другую комнату, прилягте!» К моей идее отнеслись без энтузиазма. «Хозяин проводника всеми правдами и неправдами будет пытаться проникнуть сюда. Как приговор заключил он?» «Алтарь ему приглянулся или еще что?» «Не знаю, но он сюда явно вернется». «А у меня дар новый!» Радостно и совсем не вовремя прибежала из кухни Дуняша. Ефим Егорыч со стоном спрятал лицо в ладони, а Рентан медленно развернулся к ней лицом. «Какой дар?» – подозрительно спросил он. «А вот!» Она радостно щелкнула пальцами прямо перед лицом некроманта, и пламя, взвившееся вверх, едва не обожгло его выдающийся нос. Он ошарашенно отпрянул, почему-то неодобрительно взглянул в мою сторону. «Весь лес спалит!» — отчаянно прошептал леший. — Внученька, солнышко моё, ты же Кикимора, истинная, потомственная. Весь лес тебе в наследство перейдёт. Как же ты умудрилась-то? — Да её руку в печку сунула, когда дрова подкидывала. Потупила она свой всё равно довольный взгляд. Огонёчек отделился и по руке вверх попрыгал, смешной такой. — На ящерку похож, — подсказала я. — Ага, — Кивнула девочка. Язык мне показал. Я его в наказание по носу щелкнула. А у меня палец, как свечка, загорелся. Только не больно. Спалит, точно спалит. Причитал Ефим Егорыч. Помню, как у него глаз дергался, когда я костер развела без разрешения. Представляю, как он сейчас рад. Только первый раз вижу, чтобы огненный дар не с рождения появлялся. Поздравляю, ты Саламандру поймала, улыбнулась я. «Признала тебя огненная элементаль, значит, и правда дар проснулся». «А у кого из родственников дар? Тетя? Дядя?» «Съездить бы тебе к ним сейчас, научиться силу контролировать». Перебил меня дед. «Какая тетя? Какой дядя? кики Кикимора она, говорю же, потомственная, чистокровная. Да и дар сильнейший. Ее уже сейчас зверя слышат на расстоянии. Не было у нас в роду огненных...» Одни лешие и кикиморы. «Так не быва!» Возмутилась была я, но теперь меня перебил некромант. «Когда, говоришь, она умерла?» Деловито поинтересовался он. Напоминание и неприятное даже для меня слово заставило лешего поморщиться. Но он стал загибать пальцы, бубня себе что-то под нос. А когда огласил дату, мы с Рентаном резко переглянулись. «День первой смерти у нас совпадал». «Кажется, кто-то хапнул твой дар», – медленно проговорил некромант. Я на миг растерялась. «Да нет, мой при мне», – Рентан многозначительно промолчал. «В том, что дар остался при мне, вообще-то была именно его заслуга. А вот то, что его частью стала обладать Дуняша, свидетельствовало о моей нерасторопности. Значит, пересекались мы в мире мертвых, и она задела мой огонь, невольно украв чуточку». «Самой судьбой суждено вам было в моем лесу свалиться». Леший внимательно посмотрел на некроманта. «Огонь и смерть». Рентан небрежно пожал плечами. «В лесу ей сейчас опасно находиться», продолжал рассуждать вслух Ефим Егорыч, пытливо глядя на моего спутника. «Правильно говоришь. Вернется он сюда снова. Сам не проникнет, так пришлет кого-нибудь». «Я тебе маломальскую защиту поставлю», — обнадежил Рентан. «Мелких духов не пустят, а если кто покрупнее полезет, сработает как сигнализация. Так и быть, отработаю свою спасенную жизнь, в долгу не останусь. Ты мне, главное, пропуск сделай, чтобы я в случае чего портал смог сюда без проблем открыть». Леший скупо и как-то грустно кивнул. «Нельзя ей в лесу оставаться», — снова начал он. Самое дорогое, что у меня есть. Сокровище мое маленькое. — На меня не рассчитывай, — глухо ответил некромант. — И ей в лесу сейчас опасно, и лесу рядом с ней. Огонь стихия страшная. Ефим Егорыч перевел взгляд на меня. И до меня вдруг дошло, о чем он намекает. — Нет, нет, нет, — отрицательно замахала я руками, — я вообще не... «Не люблю детей», – не смогла договорить вслух придуняша, которая внимательно и на удивление тихо наблюдала за нами своими чистыми зелеными глазами. «Я вообще не на своей территории сейчас живу. Не могу без приглашения гостей приводить», – со вздохом развела я руками. «Да и муж против. Быстрый взгляд на некроманта. Будет». В глазах Лешего разгоралось отчаяние. «Возьмите её с собой», – Выпалил он открытым текстом, обращаясь по большей части к Рентану. «У вас в Академии охрана надёжная, и не догадается её никто там искать, и под присмотром будет. Всё, что хочешь, могу отдать». «Нет», – упрямо заявил он. И я малодушно порадовалась, что Леши его уговаривает, а не меня, иначе, боясь, дрогнуло бы моё сердце под его натиском. Леши замолчал, буравя его взглядом. «Пойдём» поманил он его вдруг за собой посмотришь от чего отказываешься перестань ефим егорыович устало произнес мужчина я уже ответил отказом хочешь пиши ректору фарнеусу договаривайся с ним у него к огнененным особые отношение он мимолетно глянул на меня ухо где раньше была серьга подаренная ректором немилосердно зажгло кажется оно даже покраснело Я запоздала, вспомнила, что могла перенестись в любое время к огненному демону. Но даже мысль не посетила такая ни разу, даже пока я не знала, что порталы здесь работают непредсказуемо. Бросить некроманта на произвол судьбы а самой малодушно смыться? Надеюсь, он не думал, что я могу так сделать. Это низко по отношению к... А кстати, кто он мне сейчас? И не друг, но и не враг тоже. Вынужденный компаньон? с вредным характером и своеобразным чувством юмора. «Ты даже не хочешь взглянуть на страницы черной некроманской книги?» Невинно уточнил Леший. «Правда, кое-где они опалены и крошатся. Но мне хватило ума не трогать ее руками». Первый раз увидела столько энтузиазма в глазах Рентана. Мальчишеский азарт, жажда обладания, трепет. «Показывай». Он буквально прыгнул со стула и улыбающийся леший куда ты его увел. «Нет», – оставалось мне прошептать им вслед. «Так мне теперь называть тебя мамой?» – деловито осведомилась Дуняша. «Ни в коем случае», – строго отрезала я.